Глава 6. Портфельная политика активного инвестора. Чего не следует делать? Активный инвестор должен начинать свою деятельность с того же, с чего и пассивный, то есть с распределения активов между высококачественными облигациями и акциями, приобретаемыми по разумным ценам. Сноска Эта оговорка. В главе 1 Грем утверждал, что степень активности в кавычках инвестора зависит не от степени риска, на который он готов пойти, а от затрат времени и сил. Здесь же Грем становится на традиционную точку зрения, согласно которой предпринимавый инвестор это инвестор, готовый рисковать. Но далее по тексту главы становится понятно, что Грем всё-таки придерживается определения данного в главе 1. Понятие предприятия enterprise как синоним понятия аналитическое инвестирование первым начал использовать великий английский экономист Джон Мейнерд Кейнс. Конец носки. Он может инвестировать и в другие виды ценных бумаг, но любое его решение должно опираться на прочный аналитический фундамент. Активное инвестирование не укладывается в какую-либо схему, поскольку не существует единого идеального шаблона активных операций. У активного инвестора достаточно широкий выбор, который зависит не только от опыта и объёма знаний, но и от личных интересов и предпочтений. Лучшие рекомендации, которые можно дать активному инвестору, Это рекомендации относительно того, чего не следует делать. Активный инвестор должен оставить первоклассные привилегированные акции корпоративным покупателям. Он должен держаться подальше от менее надёжных облигаций и привилегированных акций, если только их нельзя купить по очень выгодной цене. Облигации с высокими ставками купона, как минимум на 30%, ниже номинальной стоимости, а облигации с низкими ставками купона ещё дешевле. Сноска: облигации с высокими ставками купона корпоративные облигации с процентной ставкой выше среднего рыночного уровня по меркам сегодняшнего фондового рынка не менее 8%. или привилегированные акции, по которым выплачиваются высокие дивиденды, 10% и более. Если для привлечения заёмных средств компания вынуждена устанавливать высокие процентные ставки, это может говорить о том, что инвестиции в её бумаги довольно рискованы. Более подробно о высокодоходных и бросовых в кавычках облигациях мы поговорим далее в этой главе. Конец сноски. от иностранных государственных облигаций, даже высокодоходных, тоже лучше отказаться. Активный инвестор должен с осторожностью относиться ко всем новым выпускам ценных бумаг, включая конвертируемые облигации и привилегированные акции, которые кажутся привлекательными, и к обокновленным акциям с высокой доходностью в недавнем прошлом. Инвестируя в облигации, активный инвестор поступит правильно, если будет следовать примеру своего собрата пассивного инвестора. Он должен выбирать между первоклассными облагаемыми налогом облигациями с доходностью около 7,25% и более долгосрочными, качественными, необлагаемыми налогом облигациями с доходностью 5,3%. сноска В начале 2003 года сопоставимая доходность составляла примерно 5,1% по высококачественным корпоративным облигациям и 4,7% по двадцатилетним необлагаемым налогом муниципальным облигациям. Более свежую информацию по этому вопросу можно найти в интернет. Конец сноски облигаций второго эшелона и привилегированные акции. С конца 1971 года начался выпуск первоклассных корпоративных облигаций с доходностью 7,25% и выше, поэтому нет смысла покупать облигации второго эшелона только из-за их более высокой доходности. Фактически, корпорации, имеющие невысокий рейтинг, Последние 2 года почти не имели возможности продавать участникам рынка свои простые неконвертируемые облигации, поэтому они привлекали ресурсы посредством продажи конвертируемых облигаций или облигаций с варантами, что позволяет выделить данные бумаги в отдельную категорию. Из этого следует, что практически все неконвертируемые облигации, имеющие невысокий рейтинг, это старые выпуски, продаваемые с большим дисконтом. За счёт дисконта инвестор при благоприятных условиях, в случае повышения кредитного рейтинга компании эмитента или общего снижения процентных ставок, в будущем может получить довольно высокую прибыль. Однако, даже несмотря на дисконт, дающий инвестору возможность заработать на разнице между номинальной стоимостью облигаций и их текущей рыночной ценой, облигации второго эшелона конкурировали с облигациями, имеющими более высокий рейтинг. Некоторые, хорошо защищённые облигации со старомодными в кавычках ставками купона от 2,5 до 4% и стоимостью 1 доллар В 1970 году продавались по 50 центов. Так облигации American Telephone and Telegraph с ставкой купона 2,625 тысяч процента и сроком погашения в 1986 году стоили 51 цент, как и облигации Atkinson Topeka and Santa Fe RR с ставкой купона 4% и сроком погашения в 1995 году, а облигации MC Grow Hill со ставкой купона 3,875% и сроком погашения в 1992 году 50 – 50,5 цента. Поэтому в условиях, сложившихся к концу 1971 года, активные инвесторы могли предупреждать получить от первоклассных облигаций, продаваемых с большим дисконтом всё, что только могли пожелать, и процентный доход, и прибыль за счёт разницы между номинальной стоимостью и текущей рыночной ценой. Мы постоянно указывали на то, что любая выраженная и устойчивая тенденция, складывавшаяся на рынке в прошлом, может повториться и в будущем. Исходя из этого, Попытаемся понять, какой должна быть политика агрессивного инвестора в отношении облигаций, если цены и доходность первоклассных облигаций вернутся к средним значениям, уже наблюдавшимся ранее. Вспомним, что мы писали в издании 1965 года, когда доходность первоклассных облигаций составляла всего 4,5%. Необходимо сделать одно важное замечание по поводу операций с облигациями второго эшелона, доходность по которым вполне может составлять 8% и более. Главное различие между облигациями первого и второго эшелонов заключается в отношении платежей по процентам к прибыли компании. Пример: В начале 1964 года доходность 5-процентных доходных облигаций железной дороги Чикаго-Милуоке-Сент-Пол, Тихоокеанское побережье, продававшихся по 68, составляла 7,35%, а прибыль в 1963 году превышала платежи по процентам до вычета налогов всего в полтора раза. Вспомним, что согласно нашим рекомендациям этот показатель для хорошо защищенных выпусков облигаций железнодорожных компаний должен составлять не менее пяти. Многие инвесторы покупают такого рода облигации ради дополнительного дохода, не желая мириться с низкой доходностью первоклассных облигаций. Но опыт однозначно говорит о том, что покупать облигации или покупать, Привилегированные акции, не имеющие соответствующего запаса надёжности только из-за высокой доходности, неразумно, если эти облигации не продаются с большим дисконтом, позволяющим инвестору получить доход от прироста их основной стоимости. Сноска. Более свежий пример, убедительно подтверждающий правоту Грэма, приводится далее в этой главе. Конец сноски. Цены облигаций, продаваемых по полной стоимости, то есть почти по 100, обычно через некоторое время падают. Сноска. Облигации котируются в процентном соотношении к номинальной стоимости или к 100. Если цена облигаций составляет 85, это означает, что она продается за 85% номинала. Если при номинале 10 000 долларов – Цена продажи составляет 85. Это означает, что облигация стоит 8.500 долларов. Облигации, продаваемые ниже 100, называются облигациями с дисконтом, а облигации, продаваемые выше 100, облигациями с премией. Конец сноски. Если дела у компании идут неважно или на рынке начинается спад, Это сразу отражается на таких бумагах. Нередко компании-эмитенты приостанавливают выплату процентов дивидендов или возникает опасность их невыплаты. Кроме того, цены этих бумаг могут упасть даже в том случае, если финансовые показатели компаний-эмитентов не так уж плохи. В качестве иллюстрации этой особенности облигаций второго эшелона рассмотрим Динамику цен десяти доходных облигаций железнодорожных компаний на протяжении 1946-1947 годов. Речь идёт об облигациях, которые в 1946 году продавались по 96 и более, причём средняя цена составляла 102 с половиной. В следующем 1947 году средняя цена облигаций, входящих в эту группу, составила всего 68, то есть за очень короткий срок они потеряли треть рыночной стоимости. Как ни странно, прибыль железнодорожных компаний в целом по стране в 1947 году была намного выше, чем в предыдущем. Следовательно, резкое падение цен не отражало реальную ситуацию в отрасли. А свидетельствовало о спаде на финансовом рынке. Но важно отметить, что цены этих доходных облигаций в пропорциональном отношении снизились более значительно, чем цены обыкновенных акций, входящих в расчёт фондового индекса Dow Jones, примерно на 23%. Очевидно, что инвесторы, покупая облигации по 100, и более никак не рассчитывали на дальнейший рост цен. Единственное, что их привлекало, это процентная доходность, которая в среднем достигала 4,25%, поскольку доходность первоклассных облигаций составляла 2,5%, преимущество рассматриваемых ценных бумаг сводилось к одному и 75 сотым процента годовых. Последующее событие очень быстро И весьма наглядно показали, что из-за незначительного преимущества в доходности облигаций второго эшелона их покупатели рисковали потерять значительную часть своих вложений. Рассмотренный пример указывает на одно весьма распространённое заблуждение относительно настоящего инвестирования. Два слова в кавычках. Предприимчивый инвестор якобы должен покупать только бумаги, доходность которых превышает доходность первоклассных, и при этом, естественно, принимая на себя значительно более высокие риски. Но можно ли считать предприимчивостью готовность потерять значительную долю вложений из-за каких-то жалких 1-2% дополнительной годовой доходности? Принимая на себя риск, вы должны быть уверены в том, что при улучшении рыночной ситуации получите существенный прирост номинальной стоимости. Поэтому облигации второго эшелона с годовой доходностью 5,5-6%, продаваемые по полной стоимости, вряд ли можно назвать удачным выбором. Куда лучше купить их? По 70. И если у вас хватит терпения, вы скорее всего сможете это сделать. Разумный инвестор не должен забывать о том, как ведут себя облигации второго эшелона и привилегированные акции при изменении ситуации на рынке. При ухудшении ситуации цены практически всех таких бумаг резко падают. Однако при её улучшении большинство из них восстанавливает свои позиции, и в конечном итоге доходность этих бумаг становится нормальной. Эта особенность присуща даже кумулятивным привилегированным акциям, дивиденды по которым не выплачиваются на протяжении многих лет. В начале 40-х годов, вследствие длительной депрессии 30-х годов, на рынке обращалось множество подобных акций. Во время послевоенного бума 1945-1947 годы большая часть накопленных дивидендов была полностью выплачена либо деньгами, либо новыми акциями, и их стоимость возросла. В результате инвесторы, купившие эти ценные бумаги, когда те были малопривлекательными и продавались по дешёвке, неплохо заработали. Может случиться и так, что в конечном итоге более высокая доходность облигаций второго эшелона компенсирует невозместимые потери, связанные с падением их рыночной стоимости. Иными словами, инвестор, который приобрёл эти бумаги по ценам размещения, в долгосрочной перспективе заработает столько же или даже больше, чем тот, кто инвестирует только в первоклассные облигации. Однако с практической точки зрения данный вопрос не имеет большого значения. Независимо от результата, инвестор, купивший облигации второго эшелона по полной стоимости, при стремительном снижении цены будет чувствовать себя некомфортно. Более того, он не сможет купить достаточно ценных бумаг для того, чтобы гарантировать себе средний результат и вряд ли будет в состоянии использовать часть своего высокопроцентного дохода для компенсации постоянного падения рыночной стоимости. И наконец, необходимость отказаться от приобретения ценных бумаг По цене близкой к номиналу диктуется здравым смыслом, ведь исторический опыт свидетельствует о том, что рано или поздно рынок начнёт падать, и эти бумаги можно будет купить по 70 и менее. Иностранные государственные облигации Все даже не очень опытные инвесторы знают, что с 1914 года вследствие двух мировых войн и вызванных ими глобальных и беспрецедентных по масштабам депрессий иностранные облигации пользуются дурной славой. Только через несколько лет после Второй мировой войны на рынке сложились достаточно благоприятные условия для реализации некоторых новых выпусков. иностранных облигаций по ценам близким к номиналу. Примерно так средний статистический инвестор думает об этих бумагах и не только о них. Разумеется, не стоит слишком беспокоиться о таких надёжных облигациях, как австралийские или норвежские. Но всем известно, что если в иностранных государствах что-то стрясётся, держатель их долговых обязательств не будет иметь непреложных никаких либо других инструментов защиты своих имущественных прав. Те, кто в 1953 году приобрёл 4,5% облигации Республики Куба по 117 пострадали, когда по ним перестали выплачивать проценты. В 1963 году эти бумаги торговались по 20 центов за доллар. В том же году на Нью-Йоркской фондовой бирже начали торговаться 5,25% облигации Бельгийского Конго по 36, греческие 7% по 30 и различные выпуски польских облигаций по 7. Многие ли читатели знают о приключениях 8% чехословацких облигаций после их размещения в 1922 году по 96,5. В 1928 году их цена выросла До 112 в 1932 году упала до 67,75, вновь поднялась в 1936 году катастрофически упала до 6, в 1939 году опять выросла невероятно Но факт до 117 в 1946 году, снова упало до 35 в 1948 году и в 1970 году составило всего 8. Стоит напомнить, что один из аргументов в пользу покупки облигаций иностранных государств, который приводился в прошлом году, заключался в том, что такая богатая страна, как США, несет моральные обязательства перед более бедными государствами и поэтому должна их кредитовать. Но время заставляет нас на многое взглянуть по-новому. Сегодня США сталкиваются с проблемой дефицита платежного баланса, вызванного в том числе тем, что многие американские инвесторы когда-то накупили иностранных облигаций, соблазнившись их несколько более высокой доходностью. Долгие годы мы рассматривали инвестиционную политику с точки зрения покупателя, но сегодня пришло время сказать, что и для инвестора, и для страны будет лучше, если мы не будем искать счастья за границей. Новые выпуски ценных бумаг Поскольку качество и привлекательность новых выпусков ценных бумаг варьируются в весьма широких пределах, вряд ли их можно рассматривать как особую категорию инструментов финансового рынка. Разумеется, из любого правила бывают исключения. Наши рекомендации сводятся к тому, что мы призываем инвесторов к величайшей осторожности, имея в виду необходимость всестороннего анализа новых выпусков перед их покупкой. Мы даём такую рекомендацию по двум причинам. Во-первых, продавцы новых выпусков ценных бумаг прикладывают немало усилий, чтобы сбыть эти бумаги, и покупатели должны уметь противостоять этим усилиям. Сноска. Новые выпуски акций или акции, выпущенные в рамках IPO, обычно продаются с учётом так называемого дисконта андеррайтера, включённой комиссией. в размере 7%. Для сравнения, комиссия, уплачиваемая покупателям при операциях со старыми выпусками обыкновенных акций обычно составляет около 4%. И если за продажу новых акций брокеры берут вдвое больше, чем за продажу старых, это означает, что новые акции продаются плохо. Конец носки. Во-вторых, большинство новых выпусков продаются в цитате благоприятных рыночных условиях конец цитаты благоприятных, разумеется, для продавца, а не для покупателя. Сноска. Недавно специалисты по финансовым рынкам профессора Оуэн Ламонт Чикагский университет и Пол Шульц Университет Нотрдам показали, что корпорации стремятся размещать новые выпуски акций на пике рынка. Этот вопрос рассматривается в статьях Ламонта и Шульца. Конец носки. В отношении облигаций с низким рейтингом указанные факторы проявляются сильнее, чем в отношении первоклассных облигаций и ещё сильнее применительно к акциям. В прошлом на рынке проводились значительные по объёму операции по досрочному выкупу высококачественных ценных бумаг, прежде всего высококачественных облигаций. и привилегированных акций по цене отзыва и их замене новыми выпусками с более низкими ставками купона. Покупателями выступали главным образом финансовые институты, прекрасно умеющие отстаивать свои интересы. Поэтому оценка стоимости новых выпусков проводилась весьма тщательно с учётом текущей ставки дохода по сопоставимым выпускам. И, соответственно, усилия финансовых посредников почти не влияли на цены. Но по мере снижения процентных ставок покупателям приходилось платить всё больше и больше, и впоследствии рыночная стоимость многих бумаг упала. Приведённый пример иллюстрирует стремление организаций размещать новые выпуски ценных бумаг всех видов Именно тогда, когда рыночные условия складываются наиболее благоприятно для эмитентов, в случае с высококачественными облигациями, последствия для покупателей были хотя и неприятными, но не фатальными. Несколько иначе обстояло дело с облигациями, имеющими более низкий рейтинг, и привилегированными акциями, которые продавались в 1945-46 и 1960-61 годах. Усилия продавцов давали более значительный эффект, поскольку большинство этих выпусков раскупалось индивидуальными и неопытными инвесторами. Отличительной особенностью данных ценных бумаг было несоответствие цены предложения финансовым результатам компаний эмитентов в течение достаточно долгого времени. Исходя из предположения, что текущие высокие показатели в будущем не снизятся, эти бумаги казались надёжными. Инвестиционные банки, которые занимались их размещением на рынке, вероятно, именно из этого и исходили. Они верили в это сами или легко заставили поверить клиентов. Но такой подход нельзя было назвать разумным. Он мог дорого обойтись покупателям. Для продолжительных бычьих периодов обычно характерен массовый выход частных компаний на фондовый рынок. так было и в 1945-46 годах, и в начале 60-х годов. Тогда огромное количество компаний осуществило IPO, что привело к катастрофическому падению рынка в мае 1962 года. Спустя несколько лет, в 67-69 годах, трагикомедия повторилась. Сноска За 2 года с июня 1960 по май 1962 года более 850 компаний осуществили IPO, то есть ежедневно проводилось как минимум одно IPO. В конце 1967 года количество IPO снова начало расти. В 1969 году на фондовый рынок вышла 781 новая компания. Избыточное предложение стало одной из причин формирования медвежьего рынка в 1969 и 1973-74 годах. В 74 году рынок IPO за год инвесторам было предложено лишь 9 новых выпусков акций, в 1975 году всего 14. Дефицит предложения, в свою очередь, питал бычье настроение на рынке в 1980-е годы, когда на фондовый рынок вышли 4000 новых компаний. Это подхлестнуло энтузиазм участников рынка и в 1987 году привело к биржевому краху. Далее на рынке наблюдалась противоположная тенденция. В 1988-1990 годах IPO практически прекратились. В 1990-е годы дефицит новых акций вновь способствовал формированию бычьего рынка. И опять на Уолл-стрит запустили машину IPO, выдавшую на гора около 100%. 5000 новых эмиссий. В 2001 году, после того, как в 2000 году лопнули мыльные пузыри, было зарегистрировано только 88 IPO, самый низкий годовой показатель, начиная с 1979 года. Каждый раз, обжегшись на новых выпусках, инвесторы года два вели себя осторожно, а затем снова управляли. начинали играть с огнём с тех пор как существует фондовый рынок инвесторы проходят через подобный маниакально-депрессивный цикл так во время первого бума ipo в сша в 1825 году некий человек был задавлен насмерть в толпе спекулянтов стремившихся во что бы то ни стало купить акции bank of saus work Богатые покупатели даже нанимали бандитов, чтобы проложить себе путь в толпе и оказаться в начале очереди. Разумеется, уже в 1829 году акции банка потеряли примерно 25% стоимости. Новые выпуски обыкновенных акций. Приведём текст из издания 1959 года, а затем прокомментируем его. Существует две формы финансирования бизнеса с помощью обыкновенных акций. Компании, акции которых уже зарегистрированы на бирже, предлагают дополнительные выпуски действующим акционерам пропорционально их долям. Цена подписки на новые акции устанавливается ниже текущей рыночной. Право на подписку также имеет определенную стоимость. Сноска. ГРЭМ-билдер. пишет о процедуре передачи прав. Инвесторам, уже владеющим акциями, предлагают внести дополнительные деньги, чтобы сохранить свою долю в акционерном капитале компании неизменной. Такая форма финансирования бизнеса всё ещё широко распространённая в Европе, в США сегодня используется нечасто, за исключением инвестиционных фондов закрытого типа. Конец сноски. Новые акции почти всегда продаются через один или несколько инвестиционных банков, но при этом предполагается, что все новые акции будут размещены в результате реализации прав подписки. Таким образом, продажа дополнительных выпусков обыкновенных акций обычно не требует активных усилий со стороны дистрибьюторов. Другое дело первичное публичное размещение акций частных компаний. такие размещения проводятся в первую очередь в интересах владельцев компаний, держателей контрольных пакетов, стремящихся привлечь денежные средства на фоне благоприятной ситуации на рынке и диверсифицировать источники финансирования бизнеса. Как мы уже писали, если финансовых ресурсов достаточно, осуществляется выпуск привилегированных акций компании выходят на рынок, следуя определённой стратегии, которая, учитывая природу этого рынка, несёт инвесторам лишь потери и разочарование. Опасности могут возникать как из-за особенностей компании-эмитента, которая прибегает к таким способам финансирования, так и вследствие ситуации на рынке, делающей подобные формы финансирования возможными. В начале 20 века большинство ведущих компаний разместили свои акции на рынке. С течением времени компании, имеющих высокий рейтинг и сохраняющих свою организационно-правовую форму закрытого акционерного общества, становилось всё меньше, поэтому среди компаний впервые размещавших акции на рынке начали преобладать менее крупные компании. К несчастью, за это время среди индивидуальных инвесторов укоренилось предубеждённое отношение к мелкому бизнесу, и они предпочитали покупать акции крупных компаний. Это предубеждение, как и многие другие, ослабевало в периоды бычьего рынка. Высокая прибыль, которую быстро приносили акции, как таковые, мешала инвесторам быть объективными и заставляла их буквально бросаться на добычу Так даже многие частные компании демонстрировали прекрасные финансовые результаты, чего не наблюдалось на протяжении последних 10 и более лет. Сочетание указанных факторов приводит к следующему. Примерно в середине периода бычьего рынка появляются первые ласточки IPO. Цена размещения обычно невысока, и покупатели этих выпусков получают высокую прибыль. По мере роста рынка всё больше компаний решают прибегнуть к IPO. Качество компаний-эмитентов постепенно ухудшается, а цены акций растут до небес. Один из характерных признаков конца бычьего рынка более высокие цены на новые выпуски акций мелких, никому неизвестных компаний по сравнению с ценами акций средних компаний, имеющих устойчивую репутацию. Следует добавить, что размещением новых выпусков таких акций редко занимаются уважаемые крупные инвестиционные банки. Сноска Во времена Грэма большинство уважаемых инвестиционных банков старались не связываться с IPO, считая недостойным зарабатывать деньги на наивности неопытных индивидуальных инвесторов. Но во времена бума IPO в конце 1999-го, начале 2000-го года крупнейшие инвестиционные банки буквально бросились на рынок. Почтенные фирмы отбросили свою традиционную осмотрительность и вели настоящие бои без правил, стараясь осучить чудовищно переоценённые акции обезумевшим индивидуальным инвесторам. Описанный Гремом процесс IPO классика обязательный для изучения в рамках курса по этике инвестиционно-банковской деятельности, если таковой курс когда-либо будет написан. Конец сноски Результат неосмотрительности индивидуальных инвесторов и стремление трейдеров продать что попало и как можно дороже вполне предсказуем это обвал цен. Новые выпуски акций часто теряют 75% и более первоначальной стоимости. Ситуация усугубляется ещё и предубеждённым отношением инвесторов, о котором мы уже писали, к тем самым акциям мелких компаний, которые они с такой готовностью скупали в период ажиотажного спроса. Цены многих таких акций резко падают, причём зачастую настолько же ниже их справедливой стоимости, насколько изначально они эту стоимость превышали. Разумный инвестор должен уметь делать простую вещь: не слушать сладкоголосых продавцов, предлагающих новые выпуски акций на бычьем рынке, даже если среди этих бумаг и найдётся пара качественных и торгующихся по цене, соответствующей реальной стоимости компании-эмитента. Это ещё не значит, что нужно их покупать. Несомненно, продавцы будут говорить, что многие бумаги быстро растут в цене, а некоторые существенно подорожали уже в первый день торгов. Возможно, но такова уж особенность спекулятивный рынок. Это лёгкие деньги. Хорошо, если на каждый заработанный таким образом доллар вы потеряете всего 2. Некоторые новые выпуски в будущем могут стать выгодными объектами инвестиций. Через несколько лет, когда они никому не нужны, будут продаваться по бросовой цене, составляющей лишь малую часть их настоящей стоимости. В издании 1965 года мы продолжили обсуждение этой темы. Хотя поведение фондового рынка после 1949 года с трудом можно объяснить исходя из прошлого опыта, размещение новых выпусков обыкновенных акций происходило по сложившейся схеме. Вряд ли когда-либо ещё на рынке предлагалось такое количество новых акций столь низкого качества, цены на которые позже в 1960-62 годах обвалились столь же резко. Способность фондового рынка быстро приходить в себя после таких катастроф поистине удивительна. Достаточно вспомнить, как легко он пережил крах рынка недвижимости во Флориде в 1925 году. Стоит ли ожидать очередной волны одержимости новыми выпусками акций до окончания текущего бычьего рынка? Кто знает. Но в чём мы действительно уверены, так это в том, что разумный инвестор не забудет того, что случилось в 1962 году и постарается не наступать на те же грабли, быстро зарабатывая деньги и столь же быстро их теряя. Далее, в нашем издании 65-го года мы цитировали заметку под названием Устрашающий пример. Речь шла об акциях корпорации Etna Maintenance, которые в ноябре 61 года торговались по бросовой цене 9 долларов. В 62 году, когда рынок начал расти, значительно возросла и цена этих акций до 15 долларов. В следующем году она упала до 2,375 тысяч доллара, а в 64 году до 0,875 тысяч долларов. Далее необыкновенная история акций Ethno Maintenance отразила странные метаморфозы крупного и малого американского бизнеса, происходившие в последние годы. Любознательные читатели могут ознакомиться с древней в кавычках и новой историей компании в приложении 5. можно найти сколько угодно ещё более устрашающих подобных примеров, относящихся к 1967-70 годам. Самый яркий из них история компании AAA Enterprises. Она шла первой в справочнике Standard Poor's Stock Guide. В 1968 году её акции были размещены на рынке по 14 долларов, затем их цена резко поднялась. До 28 долларов, но в начале 71-го года они стоили всего 25 центов. Впрочем, даже эта цена была явно завышена, поскольку положение компании было безнадежно, и она начала процедуру банкротства. История компании, включая IPO, весьма поучительна. Мы подробно обсудим ее в главе 17-й. Комментарии к главе 6-й. Каждый пропущенный удар приближает вас к нокауту. Анджело Данди, тренер по боксу. Чтобы добиться успеха, и активные, и пассивные инвесторы должны знать не только то, что надо делать, но и то, чего делать не следует. В этой главе речь идёт о том, чего не должен был делать активный инвестор Когда Грэм писал свою книгу, о чего он не должен делать сегодня? Мусорные облигации. Грэм крайне неодобрительно отзывался о высокодоходных облигациях, которые он называл облигациями второго эшелона или некачественными. Сегодня их называют мусорными. В те времена, когда он писал свою книгу, диверсификация рисков дефолта обходилась индивидуальным инвесторам довольно дорого и требовала немалых усилий. Сноска. В начале 1970-х годов, когда Грэм писал свою книгу, на рынке насчитывалось около 10 фондов, занимающихся мусорными облигациями. Почти все они взимали с покупателей комиссию в размере 8,5%, а некоторые даже брали плату за реинвестирование ежемесячных доходов. Конец носки. Чтобы узнать, насколько серьёзным испытанием может оказаться дефолт, и как часто даже самые опытные профессиональные инвесторы, покупающие облигации, попадаются в эту ловушку, читайте в риску ниже. Тем не менее, сегодня на рынке работает более 130 взаимных инвестиционных фондов, специализирующихся на инвестициях в мусорные облигации. Этот факт, отчасти облегчает диверсификацию рисков, на трудность, которой сетует Грем. И всё же его негативное отношение к привилегированным акциям с высокой доходностью по-прежнему имеет под собой основания, поскольку дешёвого И доступные методы распределения рисков не существует. Облигации компании WorldCom. Урок для инвесторов. Покупать облигации исключительно ради высокого процентного дохода всё равно, что жениться ради секса. Страсть проходит, и встаёт вопрос: что дальше? Если ничего, супруги, как и держатели акций, остаются у разбитого корыта. 9 мая 2001 года компания WorldCom осуществила самую масштабную эмиссию облигаций за всю историю выпуска корпоративных корпоративных бондов в США. В рынок были выброшены долговые обязательства на сумму 11,9 миллиарда долларов. Среди самых активных покупателей этих привлекательных из-за высокой доходности до 8,3% ценных бумаг были и один из крупнейших в мире пенсионных фондов California Public Employees Retirement System и пенсионный фонд штата Алабама Retirement Systems of Alabama. руководство которого впоследствии оправдывалось тем, что более высокая процентная доходность казалась очень привлекательной, и Strong Corporation Bond Fund, один из управляющих последнего, был буквально ослеплен обещанными WorldCom процентами и заявил, что дополнительный доход с лихвой компенсирует все риски. Но даже беглый взгляд на проспект эмиссии облигаций WorldCom показал бы, что в них нет ничего, кроме высокой процентной доходности, и что покупателей неминуемо ждёт катастрофа. На протяжении пяти предшествующих лет доходы WorldCom до уплаты налогов дважды не покрывали фиксированные платежи, расходы на выплату процентов держателям облигаций. Недостача составляла целых 4,1 миллиарда долларов. компании удалось выплатить проценты по облигациям только за счёт новых банковских кредитов. А теперь, в результате рекордной по объёму эмиссии новых облигаций, процентные расходы компании увеличились ещё на 900 млн долларов в год. Сноска. Эти цифры взяты из проспекта эмиссии облигаций компании WorldCom. даже если бы грэм не знал, как мы сегодня о том, что доходы WorldCom были мошеннически переоценены, условия размещения облигаций ужаснули бы его. конец носки. подобно мистеру креазоту из фильма Смысл жизни по Монти Пайтону, лопнувшему за обеденным столом от обжорства, WorldCom наелась долгами до отвала и лопнула. Никакая самая высокая доходность не может компенсировать инвестору подобный риск. На протяжении нескольких месяцев доходность облигаций компании WorldCom действительно была высокой 8%, но потом, как и предвидел Грэм, пузырь лопнул. В июле 2002 года компания WorldCom начала процедуру банкротства. В августе 2002 года компания признала, что завысила свои прибыли более чем на 7 миллиардов долларов. Вскоре «Болтком» оказалась не в состоянии выплачивать проценты держателям облигаций, последние потеряли более 80% первоначальной стоимости. В 1978 году процент дефолтов на рынке мусорных облигаций составлял 4,4% в год, но даже с поправкой на дефолты их среднегодовая доходность достигала 10,5% против 8,6% доходности по десятилетним казначейским обязательствам. К сожалению, услуги большинства инвестиционных фондов, специализирующихся на мусорных облигациях, стоят достаточно дорого. Вы можете покупать эти облигации, если получаете пенсию и рассматриваете их в качестве источника ежемесячного дополнительного дохода, мирясь с временными падениями стоимости. Вы можете делать это, если работаете в банке или финансовой компании. Эриский подъём процентных ставок может затормозить рост вашей заработной платы или даже поставить вас под угрозу увольнения. В этом случае инвестирование в фонды, работающие с мусорными облигациями, которые в периоды роста процентных ставок обычно демонстрируют более высокие результаты, чем большинство облигационных фондов, может служить альтернативой пенсионному счёту. 401k. Таким образом, работа с фондами, специализирующимися на мусорных облигациях, может служить дополнением к операциям разумного инвестора. Коктейль из водки и бурито. К иностранным облигациям Грэм относился не лучше, чем к мусорным. Сноска Критикуя иностранные облигации, Грэм знал, о чём писал. В начале своей карьеры он несколько лет продавал в Нью-Йорке японские облигации. Конец сноски Тем не менее, существует одна схема инвестирования в эти бумаги, представляющая определенный интерес для инвесторов, способных справиться с серьезными рисками. Сегодня более 10 взаимных фондов специализируются на облигациях, выпускаемых развивающимися странами, такими как Бразилия, Мексика, Нигерия, Россия и Венесуэла с Носко. Сегодня было бы точнее сказать, странами с переходной экономикой. Примечание редактора. Ни один здравомыслящий инвестор не вложит в эти экзотические бумаги более 10% активов облигационного портфеля. Но дело в том, что облигации развивающихся стран Не всегда зависит от колебаний американского рынка ценных бумаг, поэтому они не обязательно падают одновременно с падением фондового индекса Dow Jones. Такие облигации могут сыграть роль подушки безопасности именно тогда, когда вы больше всего будете в ней нуждаться. Сноска: Fidelity New Market Income Fund и T Rowe Price Emerging Bond Fund. два инвестиционных фонда, специализирующихся на облигациях развивающихся стран и предлагающих неплохую доходность при сравнительно невысоких издержках. Ни в коем случае не вкладывайте деньги в фонды, операционные издержки которых в год составляют более 1,25% стоимости активов. Учтите, что некоторые из них взимают комиссию завывать средства в начальный период, чтобы заставить инвесторов держать паи в течение не менее, скажем, 3 месяцев. Конец сноски. Трейдинг как форма самоубийства. Как мы уже писали в главе 1. Day trading Купля-продажа акций в течение одного операционного дня самый надёжный способ финансового самоубийства. На одних операциях вы можете заработать, на других, которых большинство, проиграть. В прибыли всегда остаётся только ваш брокер. Имейте в виду, что эмоциональный накал при торговле акциями может отрицательно сказаться на вашей прибыли. Стрессное желание купить какие-либо акции может привести к тому, что вы легко согласитесь заплатить за них лишние 10 центов сверх последней котировки, лишь бы убедить продавца продать эти бумаги. Такого рода дополнительные расходы, так называемые издержки влияния рынка, никогда не отображаются в отчётах вашего брокера, но они существуют. Например, если вы жаждете купить 1000 акций И поднимете цену покупки всего на 5 центов, вы заплатите небольшую, но вполне реальную сумму 50 долларов. Влияние рынка проявляется и тогда, когда инвесторы в панике пытаются продать акции и избывают их по цене намного ниже последних котировок. Часть вашей прибыли съедают и операционные издержки. Операция по покупке или продаже небольшого пакета горячих в кавычках акций может стоить вам от 2 до 4% или от 4 до 8% на круг, то есть за покупку и продажу. Сноска. Информацию об операционных издержках можно найти на сайте Калифорнийской компании Plexus Group of Santa Monica. Компания утверждает, что операционные расходы подобный айсбергу. Основная доля брокерских издержек скрыта для глаз инвесторов, в то время как последние продолжают ошибочно верить, что их торговые издержки составляют незначительные суммы при низких комиссионных. Торговля акциями на Nasdaq обходится индивидуальным инвесторам намного дороже, чем торговля акциями, котирующимися на Нью-Йоркской фондовой бирже. Конец сноски. Если вы вкладываете 1000 долларов в акции, вам придётся заплатить около 40 долларов, причём вперёд, то есть ещё до того, как вы станете владельцем ценных бумаг. А при продаже акций вы потеряете ещё 4%. Ах, да, чуть не забыли. Если вы не инвестируете, а торгуете, долгосрочная прибыль от прироста капитала облагается налогом по ставке максимум 20%, превращается в обычный доход. Максимальная ставка налога 38,6%. Сложите все вышеуказанные расходы, и вы увидите, что только для покрытия операционных издержек при покупке и продаже акций трейдер должен добиться как минимум 10-процентной доходности. Сноска на самом деле даже больше, учитывая подоходные налоги штатов. Конец сноски. Любой трейдер может время от времени получать такую прибыль, если ему улыбнётся удача, но получать её постоянно, чтобы покрывать все затраты времени и сил на дейтрейдинг, не забудьте также про постоянное дикое напряжение, практически невозможно. Многие пытались, но остались ни с чем. Чем больше вы торгуете, тем меньше у вас остается денег. Специалисты по финансовым рынкам профессор Брэд Барбер и профессор Терренс Один, Калифорнийский университет, проанализировали данные по торговым операциям более чем 66 тысяч клиентов одной брокерской фирмы. С 1991 по 1996 годы Эти клиенты провели более 1,9 миллиона торговых сделок. До вычета операционных издержек среднегодовая доходность, полученная всеми клиентами, превышала среднюю доходность фондового рынка по крайней мере на полпроцентных пункта. Но после вычета операционных издержек оказалось, что самые активные трейдеры которым удавалось ежемесячно обновлять портфель более чем на 20%, получали в год на 6,4% меньше, чем в среднем по рынку. А самым терпеливым инвесторам, обновлявшим свой инвестиционный портфель не более чем на 0,2% в месяц, удалось оставить фондовый рынок сносом даже после вычета транзакционных издержек вместо того, чтобы отдавать лакомый кусок брокерам и налоговикам, они оставляли всё себе. Эти данные представлены на рисунке 6.1. Сноска. Другие исследователи получили те же результаты по управляющим инвестиционных фондов. Таким образом, представленные выводы относятся и к профессионалам. Рисунок 6.1. Чем быстрее бежишь, тем сильнее отстаёшь. Исследователи Бред Барбер и Тернс Один разделили трейдеров на 5 групп в зависимости от скорости обновления портфеля. Самые медленные в кавычках. Инвесторы получали самую высокую прибыль на рисунке слева. Самые активные и нетерпеливые инвесторы не разбогатели, но позволили разбогатить своим брокером. Справа для сравнения приведены данные по индексному фонду. Источник: профессора Бред Барбер и Терренс Оден, Калифорнийский университет. Вывод очевиден: Не стоит торговать только для того, чтобы создавать видимость деятельности. Остановитесь. Пришло время понять, что такое долгосрочный инвестор. Долгосрочный инвестор это единственный вид инвестора, который существует. Тот, кто не в состоянии удержать акции в портфеле дольше нескольких месяцев, обречён на поражение на фондовом рынке. Ранняя пташка червячка склёт. Один из самых опасных способов мгновенного обогащения, два слова в кавычках, которыми инвесторы забивали себе голову в 1990-е годы покупка акций в ходе IPO, первичного публичного размещения акций на рынке, делающим их доступными для широкого круга инвесторов. На первый взгляд, эта операция кажется весьма выгодной. Не правда? И если бы вы купили 100 акций Microsoft 13 марта 1986 года, к началу 2003 года ваши вложения увеличились бы с 2.100 до 720.000 долларов. Специалисты по финансовым рынкам профессора Джей Риттер и Уильям Шверт подсчитали Что если бы в январе 1960 года вы потратили 1000 долларов на покупку всех акций в первично размещаемых на рынке по цене размещения, затем в конце того же месяца продали бы эти акции, вложив вырученную сумму в покупку всех IPO в следующем месяце и так далее, к концу 2001 года стоимость вашего портфеля составила бы астрономическую сум 533 умножить на 10 в 11 степени долларов. К сожалению, на каждое IPO, приносящее подобно размещению Microsoft своим акционерам прибыль, приходится тысячи IPO, приносящих одни убытки. Психологи Даниэль Канеман и Амос Тверски показали, что при оценке вероятности или частоты встречаемости события людям свойственно исходить не из того, насколько часто событие происходило в прошлом, а из того, насколько яркими были связанные с ним переживания. Все мы хотим купить новый Microsoft, потому что точно знаем. Первый Microsoft мы прозевали. При этом мы забываем о том, что большинство других IPO Обернулись для покупателей катастрофическими убытками. Вы сможете получить 533 децилиона долларов только в том случае, если не упустите ни одну из акций, предлагаемых в рамках IPO и действительно способных принести прибыль, что практически невозможно. На самом деле, большую часть прибыли от любого IPO получают члены элитного закрытого клуба, крупные инвестиционные банки и фонды, приобретающие акции по цене подписки, первоначальной цене ещё до того, как они станут доступны рядовым инвесторам. Выше всего подскакивают цены акций, выпущенных столь небольшим количеством, что даже не все крупные инвесторы могут их получить. Если же подобно любому рядовому инвестору, вы можете получить доступ к впервые размещаемым на рынке акциям только после того, как их цена подскочит в первый день торгов, результаты будут плачевными. Если бы вы с 1980 по 2001 год покупали акции в ходе среднего IPO по цене закрытия в первый день торгов и держали эти акции на протяжении 3 лет, ГДВ доходность была бы ниже рыночной в среднем на 23 процентных пункта. Возможно, самым ярким примером невозможности чудесного обогащения на IPO является история с акциями компании VA Linux. Linux это новый Microsoft. Покупайте акции, и через 5 лет вы сможете не работать. Эти и другие лозунги разжигали аппетиты инвесторов. Наконец, 9 декабря 1999 года было проведено IPO по цене 30 долларов. Спрос на акции был настолько огромен, что утром, когда открылись торги на NASDAQ, ни один из первоначальных владельцев VA Linux не хотел продавать акции, пока их цена не достигла 299 долларов. Максимальная цена составила 320 долларов США. Цена закрытия 239,25 долларов. Доходность за день 697,5%. Но все сливки достались лишь горстке институциональных игроков. Прибыль же индивидуальных инвесторов была ничтожной. Заметьте, что покупка акций в ходе IPO не лучший способ разбогатеть, поскольку при этом нарушается один из важнейших принципов Грэма. Независимо от того, хотят ли другие инвесторы купить какие-либо акции, вы должны покупать их только в том случае, если они при небольших затратах позволяют вам стать владельцем доли в интересующем вас бизнесе. Судя по максимальной цене акций в первый день торгов, Инвесторы оценили компанию VA Linux в 12,7 млрд долларов. А сколько стоил её бизнес на самом деле? Объём продаж за всё время существования компании менее 5 лет составил 44 млн долларов. Убытки 25 млн долларов. По результатам последнего квартала финансового года выручка VA Linux составила 15 млн долларов убытки 10 млн долларов. Таким образом, на каждый доллар дохода компания теряла почти 70 центов. В результате общий чистый убыток компании, расходы компании за вычетом доходов составил 30 млн долларов. Если бы компанией Vee Linux владел ваш сосед, разве вы согласились бы купить у него бизнес? за 12,7 миллиарда долларов. И если бы он предложил вам такую цену, вы бы вежливо улыбнулись, обернулись к своему барбекю и подумали, что ваш сосед обкурился какой-то дряни. Полагая только на своё мнение, никто, даже под дулом пистолета, не согласился бы заплатить почти 13 миллиардов долларов за убыточное предприятие, задолжавшее 30 миллионов долларов. Но как только мы выходим на фондовый рынок в качестве инвесторов, мы перестаем обращать внимание на стоимость бизнеса. Нас интересует лишь цена акций. И если кто-то готов заплатить больше, чем заплатили бы мы? Какая разница? Сколько стоит бизнес? На рисунке 6.2 показано, почему так происходит, взмыв вверх, как крылья. Пробки от Шампанского в первый день торгов акции VA Linux полетели вниз как кирпичи с крыши. И 9 декабря 2002 года, спустя 3 года после взлёта до 239,5 долларов, они упали до 1,19 доллара цена закрытия. Рисунок 6.2. Легенда о VA Linux. Объективный анализ фактов позволит разумному инвестору предположить, что аббревиатура IPO расшифровывается не только как Initial Public Offering первичное публичное размещение. Есть и другие варианты, подчёркивающие, что эти бумаги, возможно, переоценены, it's probably overpriced, не приносят прибыль никому, imaginary profits only, кроме инсайдеров. insiders, private opportunity и вообще покупать эти дурацкие и опасные бумаги могут только идиоты. Идиотик, Preposterous and Outrages.